Глава вторая. Мы поедем, мы помчимся. Приведением во исполнение плана под кодовым названием «Свободу мне свободу» я занялся сразу же, как только покинул мрачные подземелья темницы. Первым делом убедился, что грим с Олгиусом заняты утрясанием бюджета на следующий месяц и до завтрашнего утра появления их из кабинета ждать не приходится. Гойр еще вчера вечером уехал инспектировать лагерь рекрутов в Сером ущелье. Это в двух днях езды от Кардмора. Кстати, ему мама рассказала, как из замка выйти. Несправедливо. В любом случае, целый день у меня в запасе есть. Причем за это время нужно будет успеть убраться как можно дальше от этих мест. Хм, и как мне это сделать? Я в раздумье вышагивал по пустующей смотровой площадке северной надвратной башни. Вдруг взгляд зацепился за арку врат Перехода, нагло выглядывающий из леса около тарк Их когда-то строили для того, чтобы быстро перепрасывать войска из одного конца молодой тогда еще империи в другой. А потом в каждой области возник свой гарнизон, да и войска частично пересели на драконов, так что необходимость во вратах отпала. Но ведь они никуда не делись. А что? Сейчас только заклинание ключ-перехода выучу, да посмотрю по карте, где ближайший выход. И прощай, родимый дом, я буду о тебе вспоминать. Ладно, теперь еще раз пройдемся по списку планируемых дел. А вдруг что то пропустил? Так, вещи команды хранятся на складе у тюремщиков в целости сохранности. В этом можно даже не сомневаться. гоер выдрессировал всех стражей. Они знают. Что он с ними сделает, если чего-то не досчитается? И что сделает отец, если об этом узнает? Забрать их можно будет сразу же после выхода светлых из камер. Это не проблема. Теперь кони. Пока позаимствуем в замковой конюшне вместе с седлами. Иногда мне кажется, что конюх и сам точно не знает, сколько у нас лошадей. А потом, когда попадем в Таркрим, отпустим их назад. Лошадки у нас не дурнее некоторых светлых. До дома сами доберутся. Нет, это ж надо было додуматься. Оставить коней в платной конюшне Таркрима. Ее держатель Скрок, ярый почитатель моего отца и всей нашей семьи. Он первый же и стукнул, охраня пространную толпу светлых, появившихся в городе. Поражаюсь я им. Такие наивные и в замок полезны. Храбрые или попросту идиоты, что одно другое отнюдь не исключает. Дальше у нас по списку стоит сердце дракона. Красивый артефакт, что не говори. ну с этим нет проблем. Две минуты на то, чтобы забраться в хранилище. Три выйти из него. Так что я сердце заранее прихватил. А охранные заклинания на меня давно не реагируют. Кстати, а привяжу-ка я эту дубинку к себе. Иначе как бы чё не вышло. Кроме того, я захватил еще пару-тройку. Четверку-десятку артефактов. На всякие-якие что я, идиот какой, в светлые земли до да безмагической поддержки лезть. Да, как же тяжело ждать. Кажется, что день тянется, как резиновый, и солнце, нахально ухмыляясь, решил вообще сегодня не садиться за горизонт, а из вредности поползти назад, на небо. ель-ель дождался, пока дневное светило окончательно скроется. Сумка, удобно, я бы даже сказал, уютно, устроилась на моем плече, а переметную, которую предполагалось навьючить на Трима, я уже давно перенес в конюшню и спрятал в его стойле. Хотя конюшней это строение называется чисто по привычке, поскольку в нем давно и надежно поселились гроны, боевые верховые животные, поведенные еще моим прадедом. Они выглядели почти как лошади, то есть имели такое же строение, четыре ноги и одну голову на длинной, сильной и гибкой шее. На этом все их сходство и заканчивалось, поскольку, в отличие от коней, гроны покрыты чешуей, по прочности не уступающей драконьей, имеют мощный, длинный и гибкий хвост с костяными шипами и увенченный острым костяным же наконечником, а также острые и длинные зубы, скорее даже клыки, кроме того, настоящую корону рогов. Кстати, ее они умеют великолепно пускать в ход по поводу Эмильонова. Когда я в первый раз пришел знакомиться с Тримом, он как раз и попытался пощупать ею мои ребра на предмет их прочности. Я считал, что они достаточно крепкие и не нуждаются в дополнительных проверках, поэтому и оседлал потолочную балку, попутно рассказывая Триму, что я о нем думаю. Трим не согласился с моими умозаключениями и попробовал достать меня рогами и хвостом в прыжке. На что я ответил ему в первый раз удавшейся шаровой молнией, не самонаводящейся. Расстались мы вполне довольны друг другом. Вот только с тех пор Трим никого, кроме меня, к себе не подпускает. Так что все заботы по поводу его чистки, кормежки и выгула легли на мои хрупкие плечи, чему я, честно признаться, был несказанно рад, так как у меня появился официальный повод покидать замок, и целый день, носиться по его окрестностям без сопровождения полка личной гвардии. На данный момент в конюшне, а точнее сказать, в гранюшне или в гранарнике, находился только мой трим. Поэтому я быстро оседлал его, пристегнул сумки, перевязь с луком и стрелами. Трим покосился на меня, но все ждал себя навьючить. Затем вывел через запасной выход к калитке. Через нее часто живые слуги ходили, Тарк Рим, когда думали, что их никто не видит. Ха! Да разве что-то в замке может не быть известно Властелину. Ну, или как минимум мне. Кстати, об отце. Я родителям записку оставил, чтобы не волновались и сильно не искали. Я оставил три калитки куда привел и оседланных лошадей для остальных участников побега. Набросил на них маскирующий морок. А вдруг кого-то понесет через эту калитку ночью? и спустился в темницу. Рысью пробежался до знакомой уже камеры, остановился и прислушался, а то не хватало еще на стражу нарваться. Усыпить-то я их усыплю, но вот все равно не хотелось бы с ними встречаться. А вдруг их хватятся и сорвут мне весь побег? Странно, тихо так, разговоров не слыхать, и никто не встречает. Я вошел в темницу, оглянулся по сторонам и застыл со стуком уронив челюсть на пол. — не вы только полюбуйтесь на них. Спят. Все. — Грррр, ну я им сейчас устрою веселую побудку. Так, на дверь навесим заклинание против проникновения звуков наружу, чтобы стражу не перебудить. Выйдем на середину камеры для лучшего резонанса и большей слышимости и издадим боевой фамильный клич на полную мощь чувством, низким горловым драконьим рычанием и протяжным леденящим душу и загоняющим ее в пятки воем голодного морлока я завопил. грай ла О -о -о. Прыжки до батолка с позиции лежа на животе в эльфийском и гномном исполнении — это нечто. Шамид резко перекатился по лежаку. А он не человек. Клянусь моргом. Скорее всего, эльф-полукровка. Только вот ухи подкачали. заостренные тани у него заостренные, но у эльфов они обычно чуть подлиннее. Свой маневр он малость не рассчитал. Лежак-то угловой, так что вместо того, чтобы прыгнуть на меня, он с разгона впечатался в стенку. Стоит порадоваться, что стены и потолки в темнице каменные. Иначе было бы мне от отца запорчу семейного имущества. А вот в ангару на меня кидаться не стоило. Хранители они и в светлых землях хранители. А уж собственном-то замке. Поэтому нечего теперь смотреть на меня голодным упырем. Трясти рукой и дуть на нее. А если еще и с оружием вдруг бы кинулись? Что ж, на одну команду стало бы меньше. Печально, но факт. Нет, я лишний раз порадовался предусмотрительности тюремщиков и крепости Мириновых решеток. И... «В... на... с... идиот темный, дружно пожелала мне команда крепкого здоровья. Какая экспрессия, однако, и такое трогательное единодушие. Хотя на эльфиском всё-таки звучит мелодичнее. Я сейчас прям заплачу от умиления. У них, наверное, есть кто-то, кто отвечает за хоровое пение и скандирование лозунгов. Может, шамит. «Какого ты орёшь над ухом?» как моргол прищемленный. — А какого марграна лысого вы спите? — справедливо грызнулся я. — Мы же о чем-то уговаривались? Или вы решили все-таки остаться? — Тогда до встречи на ваших похоронах. Резко разворачиваюсь на выход. — Нет, вы видели этих светлых? Ведь и не скажешь сильнее. Я у них еще и виноват оказался. — Да постой ты так тебе, Розеток! Вангар поднялся с пола, активно почесывая ушибленные места. Он спал на животе, поэтому на личном, лицевом хе -хе, опыте убедился в крепости полов темницы. — Какие вы темные все-таки злые! — И тупые, к тому же! — Это уже Шамид высказал свое мнение. Мягко так, вкратчиво. — А его разве кто-то спрашивал? — Злые? Тупые? Мы? — Ну все, меня понесло. Сейчас команда потеряет двух своих членов и не скажу, что очень нужных. Все, хватит. Успокойтесь. Тайма выпуталась из одеяла и спустила ноги на пол. Мы все были неправы. Диран, ты же должен понимать, что мы тебе не доверяем. И приняли твое предложение за очень злую и изощренную шутку. Поэтому не готовились ни к чему. Извини, Диран. Да ладно. Я с шумом выдыхаю набранный воздух и делаю вид, что успокаиваюсь. Припомню я тебе, тупых, рыжий, ой, припомню. Попляшешь ты у меня. Общение с хранителем тебе никром покажется. А вот тайма мне чем-то маму напоминает. На нее также нельзя долго сердиться. Ладно, забыли. Но хоть сейчас-то вы готовы? Я же не могу долго ждать. А вдруг хватятся? Сейчас мы выйдем. Тайма кивнула и направилась к своему лежаку. Остальные, сдавлено и нецензурно поминая меня и мою семью, последовали ее примеру. Я вышел из камеры и прислонился к стене, посматривая по сторонам, размышляя и ожидая конца сборов. И все-таки я ведь слышал их разговор. Они же собирались ждать моего появления. Или я что-то не понял. Может, у них вечер раньше начинается? Ладно, чего уж теперь гадать. Все равно я их поднял. А собрались они, кстати, довольно живо, хотя им и собирать-то особо нечего было. Я оглядел эту компанию и сказал, следуйте за мной, след след, если хотите еще походить на своих ногах. Предупреждение, кстати, не лишнее. Мало ли чего могли тюремщики понаставить в темнице, чтобы пленники не сбежали. И тихо. Мы прошли где-то половину пути к складу тюремщиков, Когда следующие за мной светлые начали активно перешептываться, они, конечно, думали, что я их не слышу. Нет, они что, вообще о властелинах ничего не знают? Стоп. Они же решили, что я так старший помощник при младшем подметальщике в хранилище. Или сын лорда какого-нибудь. Сказать им правду? Нет, ни за что. Я на них обиделся. Все. Больше всего меня раздражало нудение Аматы да он нас ведет, а? Наверняка впасть к оркам или зомби скормят. От темных ничего хорошего ждать нельзя. Нет, такой вопиющей безграмотности я еще не видел. Да чтоб орки или зомби на нее покусились, они же отравятся к Марграну Лысому. Орки те вообще только говядину уважают, а зомби о пище не думают. Нужна она им, как клайми, тапочки белые. И она еще Макси и компании. Как они только до замка добрались с таким-то магом. Да еще Шамид, мать его, моргулом сверху поддакивал. Убил бы. Слава всем богам, что появилась дверь склада, иначе бы я не утерпел и прямо там высказал все, что о них обоих в частности и обо всех светлых в общем думаю. Стандартное запирающее заклинание взломалось довольно быстро, и массивная стальная плита Тихо повернулась на шарнирах. Я слегка подкорректировал местные охранные заклинания и, обернувшись к напряженно сопящим за спиной светлым, предупредил. Заходим тихо и берем только свои вещи. Шамит, это тебя в первую очередь касается. Но не смог я удержаться от колкости. Не смог. Команда шустро скрылась в проеме, а я отошел в сторону и стал наблюдать за коридором. Страж-то спит, Но вдруг у кого-то бессонница или желание поработать проснулся страшной силой. Разговор между тем становился все интереснее и интересней Что, рыжий, раскусили тебя? Даже шепотом голос гнома звучит, как из бочки. И ехидство тоже не занимать. — Раскусили? А что тут раскусывать? — Кем еще может быть хлипкий парень в команде? — Клирик или вор? Клирик отпадает, не чую я от него магии. — Встается кто? Правильно, вор. Ха, был бы чё раскусывать. Ха, крошка! буду тут ещё всякие тёмные мне. Ай! ай -яй, яй Надменная речь рыжего прервалась тихим, едва слышным издавленным криком, перешедшим в поскуливание и быстро заглохшим. Только скрип зубов говорил о том, что ему сейчас не сладко. А я ведь его персонально предупреждал. Стой и не дёргайся, Шамид! А Мата, похоже, не на шутку обеспокоена. — У, Марграновы дети! — Вангар, иди сюда! — Это Кам, и очень сильный. Я не справлюсь с ним. Прости, Шамид. — Керри! — замысловато ругнулся Вангар. — Опять ты влип, Шамид. Тебя же предупреждали! Шамид сосредоточенно сопел. Сильный парень. Честно говоря, я бы испугался. Камы, они ведь в своей жертву не едят, а превращают в камни. Постепенно и по частям. Это медленный и очень болезненный процесс. Авангард тем временем продолжал. — Эх, как не хочется, но придется идти и просить помощи у Темного. — Да, скрип зубов этого воина, наверное, аж в замке слышал. — А зачем идти? — отозвалась до сих пор молчавшая Элли Кстати, я почти не слышал ее шагов. — Видно, она не такая уж и беспомощная, раз с ними. — Страж? — Очень даже может быть. Он и так прекрасно нас слышит. Так, Диран? Слышу. Ну и что? Я же попросил ничего не трогать. Я зашел на склад, уже точно знаю, что увижу, и не ошибся. Кам, серый бесформенный сгусток из тумана и обломков лавы, плотно обхватил своими щупальцами руку Шамита до самого плеча. — Ну что, попался? — притворно посокрушался я. Это староживой каменный кам. Теперь или рубить руку по плечу, или ждать прихода хозяина. А темный властелин прибывает не скоро. Ой, не скоро. Ну что, готов? Потерпи, осталось совсем чуть-чуть. Ведь ваша клеричка сможет обеспечить тебе прижигание. Ржив вздрогнул, сильно побледнел и сжал зубы до хруста. А в глазах ненависть. Ух ты, какие мы гордые! Но с рукой расставаться ему, ой, как не хотелось. — Слышь, Диран, меня осторожно подергали за полу плаща. — Ты это, помоги ему, а? — Я не ослышался. Гном меня просит? Темного? Да и другие тоже смотрят. Если не просительно, то с надеждой. Мы отплатим. Чем хошь. Правда. Остальные члены команды молча и согласно кивнули. — Боги, но почему у меня никогда не было таких друзей? Даже общение с кеем — это не дружба, а так. Отношение вассалитета. Я со злостью глянул на то место, где спрятался кам. Каменные щупальца, лихорадочно отбросив жертву, Шамита в противоположную стену впечатала. Хорошо, хоть там еще одного кама не было. Опрометью метнулись в стену. Молча развернувшись, я вышел в коридор. Дожидаясь остальных, я досадовал, что позволил себе проявить слабость. За спиной зазвучали тихие и легкие шаги. Я отодвинулся от стены и повернулся, чтобы продолжать движение, но на мое плечо опустилась тонкая рука. — Спасибо, Ди. Тайма чуть улыбалась, странно глядя на меня. Злость и обиду куда-то ушли, и я невольно усмехнулся в ответ. — А где эти капуши? — ухмыляюсь я, хотя за спиной уже были слышны шаги остальных. — На себя посмотри, дуду двуногая. Хм. Это что, гном где ты видел не двуногих дылд? Интересно, я бы тоже посмотрел на это дивное чудо природы. Я дернул плечом, освобождаясь от мягкой, а в то же время сильной хватки воинши. Все, — сказал авангард, вышедший последним, и я мягко прикрыл дверь склада, восстанавливая охранное заклинание. А теперь, Дирон, куда мы направляемся? За лошадьми, куда же еще? Нет, ну что у светлых за манера задавать глупые вопросы? Особенно, когда их не спрашивают. Мы шли по подземному ходу в направлении калитки. Конечно, можно было сразу выйти за замковую стену, но вот не хотелось мне показывать им подземный ход в замок. Показать тайный путь в собственный дом глупо. Не находите? Ведь этим командам только дай такую возможность. Косяками ходить будут, как сойри на нерест. Да и лошадей я оставил перед калиткой, а не за нею. Поэтому мы собирали пыль и паутину в давно заброшенной системе ходов, оставшейся, наверное, еще со времен первого властелина. За спиной в полголоса переговаривались мои спутники. Громче и чаще всего доносилось недовольное пурчание гнома, возмущавшегося работой древних строителей. «Нет, вот скажи мне, Вангар, ну кто так строит?» В этих их хоршевых переходах сам цирлок рога пообломает. — А чё ж ты хотел, торм, чтоб тебя красочные указатели вывесили? — отвечал Вангар. — Мол, к Властелину туда, от него сюда, а лучше вообще никуда не ходи. — Нет, ты просто не понимаешь. Вот смотри, поворот налево. Всё говорит о том, что это выход за стену, а на самом деле наш проводник пролетел мимо него, даже не плюнул. — спитился гном. А, чё это я в собственном доме должен плеваться на каждом переходе? Или гномы так своих ходы метят? не знал. А и правда, Ди, куда мы попадём, если свернём сюда? Полюбопытствовала Тайма, притормозив у тёмного ответвления. Нет, ну не могут эти светлые просто спокойно идти, и всё. Всё им объясни, да покажи, да расскажи. И вообще, кто ей разрешал меня Ди называть? А это специальный ход для любопытных. Останавливаясь и разворачиваясь лицом команде, голосом опытного демонстратора достопримечательностей сообщил я. А ведет он к Пине, дракону моего, бра... моего принца, его высочества Гилберта Олентарского. Надеюсь, никто не заметил моей оговорки? Да вроде бы нет. Фух. Его с утра еще не кормили, так что сходим в гости, проведем. А не пойти нам дальше? Хорчливо поинтересовалась Амата, украдкой сцеживая зевок в кулак. И как она когтями своими поцарапаться не боится? Да, я и забыл, что они не выспались моими усилиями. Вопросы есть? Вопросов нет. Я развернулся и пошел дальше, благо мы уже почти пришли. Есть вопрос, клянилась Эльфика. Ты специально нами всю эту паутину здесь собираешь или для маскировки? — А как вы угадали, пресветлая госпожа? Не останавливаясь, я развернулся к эльфейке и изобразил на лице неземное восхищение. — Ваша прозорливость меня просто пугает. Из доброты и милосердия я помогаю слугам убраться в замке. Тайма, Вангар и Торм подавились смехом. Шамид остался верен себе, то есть глядел на меня, как невыспавшийся морлок. Повинуясь беззвучному приказу, Каменная и на вид монолитная плита разделилась на две части, плавно скользнувшие стороны. Я выглянул из хода, проверить окрестности на предмет наличия посторонних глаз, и направился в темный угол, где оставлял лошадей. Шедшего последним шамита закрывающиеся створки вынудили сделать близкий прыжок. Парень теперь шарахался от любых стен. Да, встреча и близкое знакомство с Камом не оставят равнодушным никого. Хотя надо отдать ему должное, прыгает он хорошо. С легким хлопком Мурок исчез, открыв нашим взглядом шестерых лошадей и одного грона, неодобрительно косящего на меня алым глазом. За спиной сдавленно поминули Ваконра, бога-покровителя воров. Я положил руку на холку Трима, подхватил поводье, вскочил в седло и обернулся к замершей на месте команде. Вы как, ехать собираетесь? Или пешочком? За тримом. Нехидно ухмылился я. Хотя картинка, скажу я вам, получилась бы призабавная. Команда одарила меня волной ласковых взглядов, причем больше всего старался Шамид. Ой, кто б сомневался, как ты меня любишь. Слышь, Диран, а это твоя коняшка нас не съест? Почему-то шепотом поинтересовался у меня Торм. Во-первых, это он а не она, — пустился в объяснение и перечисления я. Во-вторых, это не коняшка, а боевой грон. И, в-третьих, я его покормил перед выходом свежей светлятиной и отбивными из изгнамятины. Так что не волнуйтесь, он пока что сыт. Команда наградила меня очередной порцией взглядов горячей любви и настороженно отступила от Трима. А я в который раз молча проклял свой болтливый язык. Теперь снова придется оправдываться. — Да пошутил же я, пошутил. — Ну так мы едем или еще кого-то ждем? — Боги, и зачем я связался со светлыми? — Да едем мы, едем. В ангар, настороженно косись на Трима, подошел к одной из лошадей и вскочил в седло. Его примеру с опаской и нехотя последовали все остальные, кроме гнома, смотревшего на меня тоскливым взглядом. — Ну что еще? — не выдержал я. Если нас все-таки не поймают, я буду очень и очень удивлен, раздолбайством стражников. Кстати, о раздолбайстве. Когда вернусь домой, надо будет папер сказать Пусть потренирует армию. А катились докатились. Светлые с подземелья бегут, а стражники и ухом не моргнут. Ой, куда это меня занесло? Да, эти светлые вредно влияют на мои неокрепшие мозги. А пониже ничего нет, переминаясь с ноги на ногу. Торм просительно посмотрел на меня. «Нет!» — тяжело вздохнул я, распластавшись по шее Трима. Тот согласно и ободряюще фыркнул. «Ну, хоть кто-то меня понимает». «А как же я на него?» Гном изобразил жестами нечто непонятное и с тоской покосился на коня. конь ответил ему настороженным взглядом. Рядом сдавленно хихикнула Амата. А Шамид нагло ухмыляет, злородно глядел на меня. «Ах так! Ну, держитесь, светлые!» Рука резко выстрелила в сторону гнома, затем движение, как будто что-то захватываешь, вверх и указать на седло. Классическая силовая петля получается. Гном вслед за рукой взлетел в воздух и с размаху приземлился точно в седло. Конь испуганно всхрапнул, переступил ногами, но устоял. Гном, странно всхлипнув, недоумевающе хлопнул глазами и судорожно вцепился в седло, с умом выдохнув в воздух. Торм со злостью уставился на меня. ну ты...» перебил я его. «Тихо! Могут же услышать!» И, не слушая яростного гномнего сопения за спиной, направил Трима к «Хорошо, что сейчас темно, и моя ухмылка от уха до уха не видна, а то выслушал бы себе много нового, интересного и познавательного». Честно признаюсь, подъезжая к выходу, я затаил дыхание. А вдруг не сработает? А вдруг не пропустит? А вдруг... Уф, проехали. Стараясь особо не шуметь, я тихо перевел дыхание и быстро стрельнул глазами по сторонам. Никто не заметил моего волнения? Вроде нет. Можно расслабиться и направить Трима в сторону Таркрима.